Часть пятая. Снова дома. Любой порядок — это поддержание крайне неустойчивого равновесия. Вальтер Бенемин, я распаковываю свою библиотеку. Книга. Восемьдесят девять. Муха на стене могла бы сказать примерно следующее. Бенни сидит в своем инвалидном кресле в углу общей комнаты и смотрит в окно. На многолюдном тротуаре внизу он видит свою мать, она стоит на автобусной остановке. Все вокруг нее в движении, люди ходят, разговаривают по телефону, и лишь она стоит неподвижно и одиноко. Несколько минут назад Бенни видел, как ее выводили из отделения два медбрата. Когда они проходили мимо общей комнаты, Аннабель остановилась, заглянула внутрь, окинула взглядом комнату и увидела сына. Бенни увидел, как просияло ее заплаканное лицо. Она помахала рукой и шагнула в его сторону, но медбрат ухватил ее за локоть и придержал. «Часы посещений закончились», — услышал Бенни. «Вы можете прийти завтра». Плечи ее поникли, но потом она взяла себя в руки, подняла голову и улыбнулась сыну. Он видел, каких усилий стоила ей эта улыбка. «Увидимся завтра, родной», — крикнула она, снова помахав рукой. «Держись там. Я люблю тебя». Сейчас би они смотрит на мать через оконное стекло, и время от времени его губы шевелятся, как будто он с кем-то спорит. Он качает головой, он хмурится, он сжимает кулак. Если бы дежурная медсестра была повнимательнее, она бы услышала, как мальчик с избирательным мутизмом ясно и отчетливо говорит: «Это брехня собачья», а потом «Ты же книга», а потом. Сделать так, чтобы все вышло по-нормальному!» Но медсестра не слушает. Она заполняет форму отчёта о приеме лекарств, записывая, что было дано вечером каждому из детей. Если бы она оторвала взгляд от монитора, то увидела бы, как мальчик в инвалидном кресле начинает раскачиваться взад вперед, затем наклоняется и с трудом поднимается на ноги. Он стоит, пошатываясь и глядя на свои кроссовки на липучках. Его губы снова шевелятся, и он что-то говорит своей обуви, а может быть, ноге, из угла, где сидит муха, плохо слышно. А затем делает шаг. На секунду он теряется, словно пытается понять, что совершает движение, обувь или нога. Но это не имеет значения. Может быть, на сей раз они работают сообща, в гармонии. чтобы сдвинуть его тело с места. Бенни делает еще один шаг, потом третий. Если бы медсестра наблюдала за происходящим, а не искала ключи, чтобы запереть кабинку с лекарствами, она бы заметила, что мальчик в инвалидной коляске снова начал ходить. Врач говорил, что его двигательная дисфункция психогенная, а значит, проблема у мальчика в голове, и его внезапно обретенную способность ходить нельзя назвать чудом. Однако это все же прогресс, и его следует отметить в истории болезни. Но медсестра сидит спиной к общей комнате, поэтому она так удивляется, когда слышит за спиной голос, который произносит «Извините». Она оборачивается и видит, что мальчик с диагнозом шизофрения, биполярное расстройство, избирательный мутизм и психогенная астазия-абазия стоит перед ней и разговаривает, как будто это самая нормальная вещь в мире. «Мне нужно позвонить. Разрешите, пожалуйста». «Ох», — выдыхает она, — «ты меня напугал. Я должна позвать доктора». «Да, пожалуйста», — говорит Бенни четко и внятно. «А затем, потому что я все-таки Бенни, а не муха на стене, я говорю ей. Я бы хотел немедленно вернуться домой. Я нужен моей маме».